Глава пятая Бригаду снова возглавил полковник Урусов. «Мы все понимали, что завтра от нас не останется и половины. Немцы, походя бросая по несколько самолетов, расколошматят наши танки и пушки, а потом возьмут недобитых голыми руками». Повторялась прежняя история. Послали разведку. Она вернулась с приказом держаться до последнего. Обещали подослать подкрепление боеприпасов, продовольствия. Боеприпасы мы почти не тратили, если не считать взорвавшихся при бомбежке части снарядов. Но артиллерию у нас повыбили. Юнкерсы не обошли стороной ни одну батарею. Подкрепление означало только новые десятки трупов. Мы оголодали до того, что некоторые жевали траву и выплевывали горький сок. Ночью, шурша и тихо переговариваясь, Из окопов уползали беглецы или дезертиры. Называйте их как хотите. Я их презирал, но понимал, что люди бегут от неминуемой смерти или плена. На фронте судьба столкнет меня с разными большими командирами. Храбрыми, твердыми характером, шумливыми, без колебания посылающими в заранее обреченные атаки батальоны и полки. Но долговязого полковника Урусова С его невоенной козлиной бородкой мне не забыть. Он не испугался трибунала и, взвесив все, повел полк в утреннем тумане на восток. Нас стало гораздо меньше. Очень многие дезертировали, а сколько погибших товарищей, захороненных или просто оставленных в окопах, никто не считал. Часов пять спасал туман. Потом он рассеялся, но мы уже шли по лесной дороге. В небольшой деревне остановились и послали интендантов за едой. Не дожидаясь их, вслед кинулись десятки одуревших от голода бойцов. За что любить таких защитников, как мы? Волокли свиней, овец, мешки с мукой, хлеб, корзины с яйцами. Ели на ходу. Интенданты пригнали несколько бычков. Мясо варили в полевых кухнях и двух огромных котлах выломанных из деревенских банек. И я так думаю, что нас было человек 700 или что-то около этого. Глодали жесткую говядину с неразварившейся пшенкой. Горячо, сыра не бывает. Когда поели и закурили, стали наводить порядок. Снова сбивали людей в роты и взводы. Бродили несколько пьяных, их уложили лицом вниз, один здоровенный дурной кинулся в драку, его застрелили. Пехотный комбат, не тратя лишних слов, достал Маузер и выстрелил размахивающему винтовкой бойцу в лоб. Труп так и оставили лежать, забрали лишь винтовку и патроны. С немцами в тот день не сталкивались, видели самолеты, технику, идущую по дорогам, но стычек не было. Только утром не досчитались еще человек 30. Люди исчезли, оставив противогазы, винтовки и подсумки. Вечмешки и фляги забирались с собой, пригодится. Некоторые уходили с винтовками. Против нас, что ли, воевать? Сами того не зная, как и многие отступающие части, мы попали в водоворот мощной наступательной операции Тайфун которая по замыслам Гитлера должна была закончиться взятием Москвы и окончательной победой немецкого оружия. Если посмотреть на карту военных действий начала октября 1941 года, то на всей линии Западного и Брянского фронтов она была испещена большими синими и мелкими красными стрелами. Немцы наносили мощные удары, а Красная армия продолжала сопротивление, отвечая кое-где встречными контратаками. Любая из синих стрел могла накрыть, смять нашу отступающую часть. Остатки стрелкового полка Урусова, половинку нашего отдельного танкового батальона и несколько групп, которыми пополнили придевшие батальоны и роты. Нас сопровождал бородатый дядька на лошади, местный колхозник, которого привели разведчики. «Наш человек», — уверяли они. Сыны и зять в армии. Дядька вел нас километров двадцать по лесным малоезженным дорогам. Перешли вброд речку, перегнали по галичной отмеле танки, орудия и подводы. Потом, не доходя до какой-то деревни, бригадир сказал, что дальше дорогу не знает, и его отпустили. Послали в деревню тех же разведчиков и две подводы разжиться харчами. Самовольно ничего приказали не трогать попросить под расписку председателя сельсовета или колхоза. Но у безымянной деревушки везение наше кончилось. Трех конных разведчиков обстрелял броневик на околице. Двоих срезал вместе с лошадьми, третий, пробитый пулей, кое-как держался в седле. След неслись два мотоцикла и броневик. Их встретили пулеметным огнем, развернули пушку, один мотоцикл разбили, броневик... Дымя и стреляя из спаренного пулемета, скособучись пополз назад. Конные же, мстя за разведчиков, лесом догнали броневик и, спешившись, забросали его гранатами. Пока они возились, у русов спешно повернул полк в сторону. Все мы понимали, что немцев в селе не взвод и не рота. Ночевать в сыром, подмерзающем под утро лесу они не будут, и почти в каждом селе расквартированы войска. Преследовать в сумерках нас не стали. Выпустили десятка-три снарядов, а мы торопливо уходили прочь, держа направление на юго-восток. Часа четыре уже под утро поспали, поживали сухомятку, которую нам раздали, кому сухарь, кому брикет гречки на двоих, некоторым по пригоршне сахара. Хоть как-то желудок обмануть. Когда на рассвете собирались в путь, закопали в братской могиле двоих погибших разведчиков и двух раненых красноармейцев, умерших от потери крови и тряски. Мрянщина, не только глухие леса и волки, которые кому-то не товарищ, хватало и открытых мест. По глухомании мы бы не прошли, разве что бросив танки и артиллерию, но тогда мы перестали бы быть полком и оставалось только прятаться. На это наши командиры не пошли. Три с лишним месяца длилась война. Немцы несли ощутимые потери и теряли по малу напор, мы это чувствовали. И когда на развилке полковник Урусов увидел немецкие орудия, не колеблясь, отдал приказ. Капитан Хаустов. Все танки на прорыв. Первую роту на броню, а первому и второму батальону атаковать следом. Это была одна из немецких частей, перегораживающая отход наших отступающих войск. На дороге, прорезанной глубокими колеями танковых траков, автомобильных и повозочных колес, застыл БТ-5, уже сгоревший и продолжавший слабо чадить. Другой танк, видно, пытался прорваться из-под огня крутым разворотом, но перевернулся, так и застыл гусеницами вверх, вдавившись башней во влажное жневье. Рядом лежали трупы двух танкистов. Разбитые повозки, десятки тел красноармейцев, убитые лошади. ЗИС-5 с вырванным взрывом мотором и передними колесами уткнулся бампером в землю. Наш танк промчался мимо разбитой трехдюймовки. Неподалеку стояла еще одна пушка, на вид вроде целая, но без расчета. Прокофий с треском проскочил по обломкам военной брички, покрашенной в ярко-зеленый цвет. Ездовой и три красноармейца лежали в ряд. Объезжать их означало подставить борт. «Дуй прямо!» — кричал Князьков. Под гусеницами снова захрустело. На этот раз мертвое человеческое тело. Мы наступали на правом фланге. Нас хоть как-то защищали редкие деревья и кустарник. Второй взвод, обгоняя, несся вдоль дороги. Сколько нас было? Не помню. Примерно 13-14 танков, штук 5 пушечных бронемашин БА-10, две танкетки. Позади жались чудом уцелевшие два бронеавтомобиля БА-20, с почти несуществующей броней, которую прошибали даже винтовки. Они казались долговязыми из-за своего узкого корпуса, но стреляли из пулеметов почти непрерывно. Может, глушили страх? Немецкие противотанковые пушки, ждавшие своего часа, захлопались с расстояния метров 500. Они были замаскированы. По звуку угадывались 47 и 37 мм наш единственный Т-34 несся где-то в середине. Вперед не вырывался. Можно было обвинить Хаустова в недостатке смелости, а можно было и понять его логику. Единственный тяжелый танк, которого всерьез опасались немцы, следовало беречь. Если его подобьют, сбавят ход остальные машины, а страшнее всего начнут останавливаться. Тогда всем нам конец» и вряд ли уцелеет полк Урусова. Семь сотен человек лягут здесь, как легли бойцы, прорывавшиеся перед нами вечером или ночью. У нас было достаточно снарядов, и я едва успевал загонять очередной в казенник. Князьков, как и остальные, вел непрерывный огонь. Я знал, что результат этого бесприцельной стрельбы почти нулевой, но иначе сойдешь с ума, сидя за броней, которую пробивают любые противотанковые пушки. «Господи, пронеси!» Шпень кидал танк из стороны в сторону. Нас душила пороховая гарь, и я стал выбрасывать гильзы в открытый люк. На мгновение, повернув голову, увидел позади три горящих танка. Десант давно сдуло. Они спрыгнули в самом начале. Кроме вспышек пушечных выстрелов, увидел многочисленные пулеметные трассы, тянувшиеся к нам. Князьков дернул меня за плечо. — Снаряд! — Есть снаряд. Там наши горят, три штуки, а может... Я не договорил. Танк ухнул в промоину, и я едва не откусил себе язык. Закричав от боли, выплюнул на ладонь кровь. Мне почудилось, что в рот залетела пуля или осколок. Шпень, развернувшись, шел вдоль оврага, уходя подальше от дороги, где сосредоточилось большинство немецкой артиллерии. «Шпень драный! А ну вперед!» — заорал лейтенант. я подвывал от боли, приходя в себя. Князьков, наклонившись, бил Прокофия сапогом в спину. Оба кричали, не слыша друг друга. Горящая танкетка Феди Садчикова замерла на краю оврага. Механик-водитель сумел ее выправить, и скатившаяся вниз машина чудом не перевернулась. Она встала в тридцати шагах от нас. Коробчатый корпус ближе к корме был разорван, и с полуметрометрового отверстия уже вырывалось пламя. Второй снаряд спахал верхушку башни. Было удивительно, что танкетка доползла до оврага. Выскочили Федя Садчиков и механик-водитель, побежали к нам. Танкетка горела, трещали в огне патроны, потом взорвались сразу несколько гранат. Один из верхних люков вырвало из креплений и подбросило вверх. Из трещин в лопнувшей броне полетели осколки. Федя и механик бросились на землю. По башне, по броне нашего БТ, тоже звякнули несколько осколков. В луже разлившегося бензина с треском полыхал сухой бурьян и мелкие кусты. Обогнав нас по нижней, полугой части оврага, пронесся Т-34 «Комбата». Феди и механик-водитель вскочили к нам на броню. Надо вперед, сказал Князьков, иначе под трибунал угодим. Ты, Леха, если ранен, пусть тебя Федор сменит. Ни хрена я не ранен, прошамкал я. Ежик. Тогда погнали. Прокофий, давай газ. Садчиков и младший сержант-механик уселись на броню. Причем механик-водитель, который потерял две машины, Делал это явно неохотно. Комбинезон у него был в крови. «Ранен я, товарищ лейтенант», — пробормотал он. «Нас обогнали еще один танк и бронеавтомобиль». Князьков торопился. Кроме того, механики были в дефиците. «Терпи! Вдруг механики водителя понадобятся?» «Сержант Шпень! Вперед!» Прокофий дал газ, и танк с ревом вылетел из оврага. Бронебойный снаряд ударил в тополь, а Прокофий мгновенно разогнал танк километров до 50. Я уже хорошо видел 47 миллиметровую пушку с набалдашником на конце длинного ствола. Шпень по сигналу лейтенанта приостановил танк, и мы выстрелили одновременно. Чешская пушка фирмы «Шкода», которую гнали Фринцеп заводы завода оккупированной Чехословакии и наша родная «Сорокопятка». Осколочный снаряд взорвался с недолетом, встряхнув Шкоду и осыпав ее градом осколков. Снаряд, сработанный умельцами-чехами под присмотром фашистов, надорвал нам левую гусеницу и выбил кусок резины из колеса. Нам повезло, что снаряд шел под углом, иначе в дребезге разбил бы колесо. В критический момент экипаж действовал как единый слаженный механизм. Я кидал в открытый зев пушки снаряд за снарядом, Князьков стрелял, выкрикивая сам себе команды, а Прокофий Шпень задним ходом осторожно гнал БТ-шку, выискивая укрытие. Надорванная гусеница могла в любой момент лопнуть. — Куда ехать? — спросил Прокофий. — Сейчас гляну. — оторвался от пушки Князьков. — Леха, стреляй сам. Лейтенант, высунувшись из открытого люка, что-то прикидывал. За это время я успел раз шесть выстрелить. Попал куда или нет, не знаю. Зато отчетливо разглядел впереди подбитый Т-26 и еще что-то горящее. «Во враг!» — принял решение командир. «Опрокинемся!» — кричал Прокофь. Но мы не опрокинулись. Жить хотелось всем, а танк-сержант вел умело. Перед тем, как нырнуть во враг, мы получили еще один привет от фрицев. Болванка ударила под брюхо. Шпень охнул и направил карму корму на крутой спуск. Мы скатились почти благополучно. Сразу выскочили, осмотрелись. Вместе с резиной вырвало кусок металла из обода колеса. Я заглянул под днище. Снаряд прошел рикошетом, не пробив днище, и смял нижний люк. Остальные, в том числе Федор Садчиков и его механик, дергали колесо, осматривая гусеницу. Решили, что за полчаса можно натянуть, заменив звено. Все же нас пять человек, и в том числе два механика-водителя. А в это время бой шел вовсю. Нас уже догнала пехота, но большинство осталось во враге. Немцы вели сильный пулеметный огонь. Князьков приказал мне снять пулемет и быть готовым к отражению контратаки, а пехоту попытался вытолкнуть вперед. «Помогите! дурье головы! Через пять минут сюда мины, как горох, посыпятся! Мы все погибнем!» Надо прорываться. Лейтенант говорил что-то еще, но бойцы сидели или лежали на склоне оврага. Я пристроился с пулеметом. До немцев было метров триста. Наши танки и бронемашины оборону не прорвали. Штук восемь, не меньше, стояли неподвижно или горели. Немцы подбитые машины не трогали, наверное, собирались захватить в качестве трофеев. Остальные танки отошли вправо, в ельник, и стреляли оттуда. Танк комбата тоже горел, и мне стало совсем тоскливо. Чтобы прийти в себя, я открыл огонь по вспышкам немецких пулеметов. Успел выпустить диск и достал второй, когда в ответ засвистили пули. Одна очередь сыпанула так густо, что я мгновенно сполз на метр вниз. Народу во враге скопилось уже человек сто, не меньше. Ротный Старлей с наганом на ремешке тащил бойцов за шиворот, пинал, стрелял над головой, но все было бесполезно. Люди отлично понимали, что танки не прорвались, не подавили артиллерию и пулеметы. Хоть и не такой мощный заслон у немцев, но пулеметов хватит, чтобы перебить всех наступающих. «Мины!» — повторил слова Князькова Старлей. «Сейчас!» — договорить он не успел. Первая мина рванула с перелетом. Зато вторая, словно предупреждая, взорвалась недалеко от горящей танкетки. Человек двадцать шарахнулись вдоль по дну оврага, но ударила целая минометная батарея. Четыре почти одновременных взрыва подбросили, раскидали несколько человек бегущих. Кто-то закричал от боли. Люди шарахнулись назад, одни ложились на землю Другие побежали вниз к дороге, но мины рвались так часто, словно их выпускали из пулемета. Вначале по четыре, потом парами, накрывая овраг в разных местах. Старлей уже не гнал людей в атаку, а кричал, показывая наганам направление вправо, где овраг постепенно сужался, и темнели многочисленные промоины по склонам. Взрыв выбил у него наган вместе с кистью руки и обрывком ремешка. Осколки из решетели тела, превратив шинель в клочья. Ротный упал, а двое бежавших к нему бойцов влетели прямо в столб взрыва. Мы полезли под танк. Князьков, бледный, но почти спокойный, торопил. «Быстрее! Преждем обстрел под танком и сразу вперед!» К нам втиснулись еще двое пехотинцев. Человек семь залегли вокруг. Хоть какое-то на укрытие. Мины продолжали падать. Такого минометного огня я еще не видел. Столбы земли и дыма плясали, как хоровод смерчей. Осколки доставали и бегущих, лежавших на земле. Бойцы, ошалевшие от грохота, разбегались кто куда. Часть бежали вверх вдоль оврага, куда успел показать погибший старший лейтенант. Другие вниз, к дороге. Многие бросились назад, рассчитывая нырнуть за бугор, окаймляющий овраг. На самой верхушке их доставали пулеметные трассы, и большинство скатывались вниз или оставались неподвижно лежать. Творилось что-то невообразимое. Осколки пронзали живых и мертвых. Одна из мин взорвалась рядом с танком, кого-то убило разорвав на части, двое вскочили и кинулись убегать, Что с ними стало, я не знаю, потому что очередная мина ударила прямо в башню танка. Броня приняла, погасила удар, а я успел подумать, слава богу, что успели закрыть люки. В танке оставалось достаточно снарядов, чтобы разнести всех нас. Осколок пролетел между колесами, ударил в колесо другого борта, рядом стонал и всхлипывал раненый. Минометный огонь прекратился, мы выжидали. Затем по одному стали выбираться из-под танка. Никогда не забыть мне этого оврага. Воронки усеяли дно и склоны. Вокруг лежали изорванные тела убитых. ворочились, звали на помощь раненые. Тот, который лежал рядом с танком и плакал, лежал с окровавленными ногами. Я помог стянуть ботинки, размотать обмотки, Можно сказать, парню повезло. Штук 10 осколков врезались в толстые подошвы ботинок, располосовали обмотки, шаровары, но Федор Ловко двумя пальцами выдернул один, другой осколок из ноги, раненый вскрикнул. В этот момент во враг посыпались пехотинцы, которые прорвались вперед, но угодили под пулеметный огонь. Спастись из передовых батальонов удалось очень немногим. Они бежали прочь, не собираясь останавливаться, но политрук с перевязанной грязным бинтом ладонью отпихнул одного, другого, махая пистолетом. «Куда? Бздуны хреновы! Здесь оставаться! Оборону держать будем!» Но люди бежали, обтекая его и не обращая никакого внимания на крики и пинки. Те, кто перемахнул овраг, снова попали на вершине под пулеметный огонь. Шарахнулись назад, вставляя убитых. К ним на помощь пришел Князьков с моим автоматом. Врезал очередью под ноги бежавшим. Кто-то, взвыв, покатился клубком, зажимая ступню. — Всем на склон! Занимать оборону! Сейчас придут танки! Взяли себя в руки сержанты, подгоняя бойцов. Оказалось, по пятам отступающих шла немецкая пехота. Тяжелый бронетранспортер и маленький броневик. По крайней мере, три пулемета, не считая тех дальних на позициях, стреляли, добивая отставших бойцов. Это были остатки 1 и 2 батальонов из полка Урусова. Я нашел свой мешок с дисками, оставшийся на склоне, и открыл огонь. Неподалеку бил еще один ручной пулемет, хлопали винтовочные выстрелы. Немецкая пехота приотстала Но бронированные машины срезали, как косой, все, что поднималось над краем оврага. Боец, в шагах в трех от меня, закричал и покатился вниз. Сразу двое или трое сползли пониже. Я попытался высунуться. Вроде не заметили, но едва я выпустил очередь, как рядом зашлепали-завизжали пули. «Гранаты! Нужны гранаты!» Кто это кричал, не знаем. Экипаж бронетранспортера «Ганамак» бил с расстояния 100 шагов из крупнокалиберного пулемета за щитком и сразу из пяти-шести автоматов. Гранату на такое расстояние не добросишь. Наши бойцы сползли вниз и стреляли куда попало. Немецкие бронемашины замедлили ход, их обтекала пехота. Сколько времени надо, чтобы пробежать это расстояние? Минуту-две? а Потом полетят вниз гранаты и немцы начнут расстреливать нас сверху вниз. Если бы мог двигаться наш родной БТ, я бы размолотил сходу оба немецких гроба, если бы четверо бойцов бежали цепочкой вверх по оврагу. Политрук стрелял им вслед. Один упал, остальные исчезли за дымом горящей танкетки. Первые дни я терпеть не мог Конеськова за его кажущееся высокомерие, кожаную щегульскую куртку, пренебрежение к нам, новичкам. Но в этой ситуации он показал себя. И позже я буду замечать, что в смертельно опасной обстановке всегда, или почти всегда, находится человек, который берет командование на себя, сколачивает людей и, как правило, находит выход из самого безнадежного положения. Нейсков был всего лишь лейтенант, а в этом гиблом овраге, его так и будут называть, гиблый, лежали, метались, ждали смерти не меньше двух сотен человек, многие из которых раненые. Князькову помогал политрук, сержант Садчиков и все наши танкисты. Мы временно оставили свою БТ-шку, тащили из люка гранаты, подбирали винтовки у погибших и раненых. Садчиков напихал за пояс штук шесть гранат и подгонял вверх бойцов. «Не дрейф, не дрейф, иначе нам всем амбец!» Кто-то, отчаянно матерясь, щелкал затвором и лез вверх. Патроны вылетали из казенника впустую. Красноармеец не соображал, что дергает затвор, выкидывая целые, невыстреленные патроны. Но этим щелканьем обозленный, отчаявшийся мужик подгонял себя, и штык был его главным оружием. «Огонь! Всем огонь! Бей, гадов!» — кричали князьков, садчиков, незнакомый мне политрук, танкисты и десятки красноармейцев. Все понимали, что немцев требуется остановить на пятачке не ближе полусотни шагов, иначе градом полетят ручные гранаты, которые вместе с огнем автоматов смахнут нас на дно оврага, а добить нас сверху будет совсем легко. Десятки винтовочных... Редкие пулеметные и револьверные стволы захлопали навстречу атакующей пехоте генерала Вейхса. Полетели гранаты. Слишком рано. Они падали с недолетом. Большинство бойцов просто не умели пользоваться гранатами, потому что их не учили. Тренировались на деревянных манкетах. Нашу самую массовую в начале войны гранату РГД-33 требовалось перед броском встряхнуть, как градусник. Бойцы этого боялись. Вдруг тряхнешь сильнее, чем надо, а она и возьмет и рванет в руках. Многие швыряли гранаты, как камень. Лимонки были проще. Выдергивай кольцо и кидай. Да и это забывали. Забывали дернуть кольцо. Все происходило у меня прямо на глазах. Но так было обидно. Из брошенных гранат взорвалась едва ли треть. Но, причинив наступающим немцам даже небольшой урон, взрывы и разлетающиеся осколки заставили их замешкаться. Кто-то залег, кто-то уползал, зажимая раны. Но в атаке останавливаться нельзя. Это хорошо знали и наши бойцы, и немцы. Но все же атака на минуту-две замедлилась. И сразу усилился огонь с нашей стороны. Уже не осколки на излете, а пулеметные очереди и пули из трех линеек находили свою цель. На расстоянии нескольких шагов они не царапали, как осколки, а калечили и валили арийцев насмерть. Кто-то кричал от боли. Офицеры четкими командами устранили заминку в передних рядах. Гансы, тогда еще не укрепилась окончательно кличка фрицы, бежали, как на учение, и хорошо начищенные штыки блестели холодно и остро. Немцы берегли своих людей – И такие атаки были нечасты. Просто они хотели побыстрее добить остатки упрямых русских. Неграмотных, лапотных, необученных, не знающих даже, что такое туалетная бумага. Не говоря уж о том, как бросать гранаты. Но умело бил их из Дегтярева пехотного уже чему-то обученный сержант Федор Садчиков. Вели огонь еще несколько ручных пулеметчиков. И я... Успев выпустить за неделю пребывания на фронте с полдесятка дисков, стрелял, хоть и торопясь, но при этом целясь. И веер длинных очередей, пусть изредка, но все-таки находил свою жертву. Князьков с противогазной сумкой, набитой гранатами, швырял с задержкой по счету. И раз! Гранаты рвались точно, едва коснувшись земли или даже еще в воздухе. Но так бросать гранаты умели очень и очень немногие. Зато стреляли часто и дружно. Немцы снова залегли. Кто-то срезал офицера. Начали отползать назад те, кто не выдерживал или был легко ранен. Азарт, злоба при виде дрогнувшего врага окончательно взяли верх. Лязгая затворами, бойцы стреляли непрерывно, И никто в горячке не стопорился, когда погибал сосед, а рядом взрывала гребень очередь крупнокалиберных разрывных пуль. В бою наступил перелом. Фашисты тоже смертны. Каска, шинель, а под ней очень уязвимая плоть, когда нет рядом самолетов и танков. И автоматов у них не так уж и много. Примерно пара на десяток стрелков остальных же винтовки ничем не лучше наших трех линеек. Я наблюдал это, меняя очередной диск, и не чувствовал, как раскаленный ствол обжигает пальцы. Они не побежали. Залегли, давая возможность своим гробам на колесах снова открыть огонь из пулеметов. Полк действовал активно. Оставшиеся легкие пушки отогнали броневик и всадили снаряд в борт Ганамагу. Транспортер пополз назад и вылез из зоны обстрела с задранным вверх пулеметом. «Значит, пулеметчик готов!» Начала отступать и пехота. «Князьков хотел забрать у меня пулемет, но я заявил, что это мое штатное оружие. Хватит того, что присвоил трофейный автомат и расстрелял все магазины!» Лейтенант, как ни странно, не стал спорить и подобрал лежавшую возле убитого бойца винтовку. Снизу прибежал кто-то из танкистов. Возбужденно сообщил, что гусеницу наконец натянули, и танк на ходу. Но отступившие немцы дали возможность своим минометам снова открыть огонь. Поступил приказ уходить вверх по оврагу и там прорываться через лес. Тяжело ранило Федю Садчикова, близкого друга, самого способного курсанта в нашей бывшей учебной роте, а теперь командира танка. Две пули угодили ему в плечо, почти напрочь оторвав правую руку. Перевязать это место было практически невозможно. Мы наскоро затянули рану пучками ваты, туго примотали руку к туловищу, но кровь продолжала идти. Начали снова взрываться мины. Мы укладывали раненых на броню. Кто мог, ковылял прочь сам. Соорудили несколько носилок из винтовок, связав их ремнями и накрыв шинелями. Раненых весом полегче взваливали на плечи, но поднять и нести человека может не каждый. Носилки из винтовок были неудобны, и раненые соскальзывали на землю. Мина рванула, свалив обоих санитаров. Раненый извивался на земле, потом пополз. А мины сыпались все гуще и гуще, фрицы мстили за своих убитых. Нам складывать раненых было уже некуда танки и так было пятеро, считая Федора Сатчикова и механика-водителя станкетки. Снаружи машину облепили еще человек 15. Прокофий гнал БТ вверх по оврагу, а я старался не глядеть на ковыляющих, ползущих бойцов наших товарищей. Не поверю я людям, которые, стуча себя в грудь, гордо произносят «Мы своих не бросаем». Значит, политрук, уводящий из-под огня остатки батальона, Лейтенант Князьков, я и все остальные сделаны из другого теста? Мы оставили часть раненых, чтобы спасти живых. Сколько могли. Мы оборонялись. Оставаться дальше было нельзя. У меня гремел под ногами мешок с пустыми пулеметными дисками, а в казенник Дегтярева я вставил последний диск. Да и боеукладка торчала пустыми гнездами. Я оправдывался сам перед собой, во мне было больше студенческого, юношески возвышенного, чем военного. И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Много лет я не рассказывал никому о том овраге и уползающих обреченных ребятах, в те часы что-то изменилось во мне. И я. «Стал ненавидеть. И нашу невольную беспомощность фашистов, которые, экономя патроны, будут добивать ребят штыками, своими кинжалами со свастикой, саперными лопатками. И эта ненависть выплеснулась во мне, когда мы, соединившись с остатками полка, прорывали немецкий заслон. Мы его все-таки прорвали». У нас не оставалось другого выхода. Либо прорвать, либо лечь всем. Князьков стрелял из пистолета прямо из командирского люка, показывая мне направление. Теперь наши танки шли впереди. Штук 5 БТ и Т-26, уцелевшая бронемашина БА-10 и броневичок с пулеметом. Я всадил снаряд в немецкую тупорылую пушку и догнал очередью двоих артиллеристов. Прокофий едва не завалился в траншею, которую успели вырыть фрицы, но с ревом выполз. Мы получили очередь в упор, смахнувшую несколько человек с брони. А я выстрелил осколочным в дальний конец траншеи, где что-то копошилось, огрызалось вспышками пулеметных очередей. Пехота отставала, и капитан Безуглов, после гибели командира полка он исполнял его обязанности, приказал танкам задержать преследование. Мы заняли позиции, прячась между деревьями. Князьков, определив для каждого танка место, вернулся и сел за пушку. Окоченевший труп Федора мы вытащили наружу. Он умер, наверное, еще там, во враге. Его механик-водитель ушел с остальными, а мы почти час пропускали между танками бредущих людей. Немцы действительно пытались нас преследовать, но не слишком упорно. Так или иначе, мы оставались в кольце, а соваться в мрачный азиатский лес они не торопились. Нас обстреляли напоследок из минометов и уже в сумерках сбросили бомбы и прострочили из пулеметов «Юнкерсы-87». Впрочем, без особого успеха. Нас укрыл лес. Начальник разведки, капитан Безуглов, а теперь командир полка, утром, После холодной с инеем ночи снова сколачивал боевую единицу, которую трудно уже было назвать полком. Скорее батальон. Две сотни пехоты, две легкие трехдеймовые полковушки, три танка и упрямый броневичок БА-20, сумевший проскочить через артиллерийский и пулеметный огонь. Повозки были забиты тяжело ранеными. Остатки боеприпасов и еды раздали на руки». Лишнее хламье выбросили. На раненых было жутко смотреть. Медсестра с сержантскими треугольниками и санитар собирали индивидуальные пакеты, чистое белье, одеколон или спирт, кто что сохранил. Все пойдет на перевязки. Полк так и остался полком, сведенным в три роты, одну батарею, разведвзвод, медвзвод и ударную силу, три танка и все тот же броневичок БА-20 с экипажем из двух человек и пулеметом. Уцелели Паша Закутный и механик-водитель Иван Войтик. Наш командир батальона, орденоносец, капитан Хаустов, погиб, когда вел огонь противотанковым пушкам. «Он разбил их две или три», — возбужденно рассказывал Паша. «Потом получил снаряд в башню. Я сам видел». «А броня! У 34-х же мощная броня!» «Мощная!» Протянул кто-то и, наверное, хотел добавить, что снаряды у немцев тоже стали мощнее. Война уже три с лишним месяца идет. Пока перевязывали раненых и рыли могилы для умерших за ночь, Паша рассказывал, как танки пытались прорвать заслон. У немцев хоть и небольшие пушки, но сильные снаряды, и пушек было достаточно. К тому же наши в спешке влетели на минное поле, там подорвался Т-34 комбата. Он и с поврежденными гусеницами вел огонь, а потом выскочил усцелевший стрелок-радист, но немцы вели сильный пулеметный огонь и убили его почти сразу. «Леха, танки один за другим подбивали», — с горечью повторял Паша. «Мы им тоже врезали, а батальона, считай, нет». Как бы ни спешили, но в лесу проторчали едва не полдня. Перевязывали раненых, накладывали шины на перебитые руки и ноги, Повозок и лошадей не хватало, и несколько человек отправили на их поиски. Потом двинулись дальше. Встречали небольшие группы наших бойцов, которые в основном шарахались прочь. Возможно, они боялись переодетых диверсантов, а скорее всего шли по домам. Но две группы, человек по 15, к нам присоединились. Это были остатки рот, которыми командовали лейтенанты. Без углов их лично на ходу опрашивал. Рассказы были похожи один на другой. Настроение подавленное. Но если быть объективным, то это выбиралось к своим бойцы, которые и дальше собирались воевать. Пусть они шли под командой своих взводных командиров, но при желании могли сбежать в любой момент. Сделай несколько шагов в сторону, и все, ты уже в лесу, где тебя никто не найдет. Покидать свою часть они не собирались. Однако хватало людей и с другим настроем. Настроение голодных, чудом уцелевших бойцов я почувствовал на себе. Рано утром, когда я стоял на посту с пулеметом, ко мне подошел один из наших танкистов. Лет 35, слегка рыжеватый. Говорил он со мной спокойно, рассудительно, но от его предложения мне стало не по себе. Я уже не помню в деталях тот разговор, а имени и фамилии танкиста и не знал. Кажется, он был из третьей роты. Алексей, ты сам видишь, что творится. Сегодня нас всех перебьют. Защищать родину святое дело, но нас, как скот, на бойню гонят. Из целого батальона всего три танка осталось, а людей сколько погибло. Тебе лет двадцать. Неужели ты помирать хочешь? Кому от этого польза, что ты завтра червей кормить будешь? Командиры у нас против немецких слабые. Мечутся взад-вперед и нас на смерть за собой тянут. Ну и что ты предлагаешь? Вырвалось у меня. К немцам, что ли, перебежать? Я не решился назвать предателем человека старше себя лет на пятнадцать. «Зачем к немцам? Уйдем в село. Места я здешние знаю. Отсидимся, переждем. Там ведь одни бабы остались, и мы опереться не на кого. Примут с радостью». До меня стало доходить, что мне, комсомольцу, да еще стоящему на посту, предлагают стать дезертиром. Но как себя вести, я толком не знал. Ну, не стрелять же в своего. А задержу? Его наверняка расстреляют. «Много вас?» «Пятеро. Ты шестым будешь. Только шум не поднимай!» Спокойно продолжал ржеватый, почувствовав что-то в моем голосе. Несмотря на небольшой рост, в нем чувствовалась сила привыкшего к физическому труду крестьянина и уверенность прошедшего через смертельные бои солдата. «Я тоже успел уже повоевать, но почему-то был уверен, Если подниму шум, то Рыжеватый успеет залепить мне прикладом в лоб, хотя в голосе его не слышалось угрозы. «Зря вы это задумали. Поймают. Верный расстрел». Наконец подобрал я нужные и, как мне казалось, убедительные слова. «Надо еще попробовать меня поймать. А здесь остаться точно смерть. Расколошматил нас немец». — Может, когда и соберутся наши силами, только мы до того времени точно не доживем. — Ну так ты идешь или нет? Резко закончил танкист, держа наготове карабин. Из кармана комбинезона торчала рукоятка нагана, а на поясе беглеца висела лимонка. Я понял, что он твердо решил уходить и так просто задержать себя не даст. В его голосе чувствовалось... Хоть и чуждое для меня, но убежденность в своем праве поступать, как он решил. «Да я-то для чего вам нужен?» — Невольно вырвалось у меня. «Во-первых, мать твою жалко, пропадешь не за хрен. А во-вторых, ты по-немецки немного шпрехаешь. Вдруг объясняться придется». «Нет», — замотал я головой, — «проваливай, я тебя не видел». В эти секунды из меня уходила сопливая растерянность. Наверное, вспомнил погибших ребят, наших студентов, Петю Маленького и Илюху Сотникова, своего друга Федю Садчикова, застывшего в танке так намертво, что мы вытаскивали его, негнущегося с открытыми глазами. Я сжимал рукоятку пулемета. Патрон был в патроннике, а снимать оружие с предохранителя я наловчился за секунду. — Только спокойнее, — отступая, — проговорил танкист. — Друг на друга нам кидаться совершенно ни к чему. И он ушел. Потом я часто вспоминал тот случай. Танкист совсем не был похож на плакатного дезертира, трусливого мужика в кургузом пиджаке, выглядывающего из-под подпола. А мимо шли на фронт настоящие бойцы со штыками, каски со звездами, сзади них танки, сверху самолеты. Я уже хватил кусочек войны, убил несколько фашистов. Но наше отступление, гибель огромного количества бойцов я и представить такого никогда не мог. Ожесточенные бои, после которых мы отступали, тоже играли роль в моем настрое осенью того бесконечно далекого и длинного года. В этом настрое смешались и подавленность, и злость к немцам, и жалость к моим ровесникам, оставшимся лежать на всем пути отступления. Отпустил я того танкиста не из-за страха, просто... Я его не принял всерьез. Уйдет, не уйдет, какой-то непонятный разговор. Но позже, набравшись опыта, я не сомневался, что если бы поднял шум, матерый мужик, знающий цену жизни и собиравшийся, несмотря ни на что, выжить в этой мясорубке, просто прихлопнул бы меня прикладом. А мы через пару часов двинулись дальше, совершив обычный скорбный обряд похоронив умерших за ночь раненых. О красноармейцах, покинувших в эту ночь полк или батальон, никто ничего не говорил. Командиры предпочли не предавать огласке факты дезертирства. Их было слишком много. Запомнилось в то утро еще одно небольшое событие. Несклонный к речам и призывам капитан Безуглов приказал построить полк, и, держа в руке журнал боевых действий, поблагодарил личный состав за проявленное мужество. «Да, мы отступаем. Но мы не просто отступаем. Мы ведем постоянные бои с фашистами». Капитан привел несколько цифр. Не брехливых, как в сводках информбюро, а вполне настоящих. «Кого обманывать? Бойцов и командиров, которые воевали и видели все своими глазами?» Только с 30 сентября силами полка и отдельного танкового батальона было уничтожено свыше 300 фашистов и подбито 20 с чем-то танков. Были и другие цифры. На количестве уничтоженных грузовиков, пушек, минометов. Оказывается, и мы умеем воевать. И хотя по сравнению с нашими огромными потерями, о них-то как раз не говорилось, цифры были гораздо меньше. Я подумал, что пару фрицевских батальонов мы расшлепали. В том, что мы вскоре снова наткнулись на немцев, не было ничего удивительного. Полк находился в огромной полосе мощных ударов, которые немцы наносили, начиная с 30 сентября, пробивая дорогу к Москве. Уже с утра стало ясно, что мы не сумеем пройти незамеченными. Для прорыва же у нас просто не хватало сил а леса центральной полосы России – это не Сибирь. Несколько сот человек, повозки с ранеными, техника растянулись в длинную колонну, но и дробить, а практически рассеивать полк на мелкие группы без углов не стал. Сейчас мы были боевой единицей с танками, пушками, штабом. Разбей эту единицу на десяток мелких групп, и полк с его знаменем, номером, исчезнет, как будто его и не было. Такого они Безуглову ни другим командирам просто не простят. Да и куда девать раненых, их слишком много. Они были тяжелым грузом, но оставить их никто даже не помышлял. Хотя шли разговоры, что часть раненых придется разместить по селам у надежных людей, но для этого нужно было время, чтобы найти глухие деревеньки и надежных людей, а такой возможности мы просто не имели. Нас не выпускали из поля зрения самолеты. Вначале заметила колонну пара мессершмиттов. Они возвращались в задание. Наверное, только этим можно было объяснить, что, сделав один другой заход, мессеры ограничились несколькими пулеметными очередями. Зато наверняка сообщили по рации своим. У нас не было даже времени похоронить двух убитых ими бойцов. Раненых быстро перевязали пожилой старшина фельдшер и санитарка. С помощью бойцов погрузили в полоски на место умерших тяжелораненых в предыдущих боях. Без медикаментов будут умирать один за другим, пробурчал старшина, отходя от повозок. Спирт весь вылокали, а беззараживать мочой скоро придется. Так ты же сам его и хлебал! Поддела своего начальника шустрая санитарка. «Мне положено. Без спирта, на этих бедолаг глядя, через день свихнешься». Сказано было с такой важностью, что стоявшие вокруг бойцы рассмеялись. Потом нас догнал легкий самолет-наблюдатель с большой застекленной кабиной и принялся кружить над колонной. Единственный пулемет находился у него только в задней части кабины и стрелять по земным целям было несподручно. Немцев это, видимо, злило, И пилот решил доказать свою лихость. Он спикировал, а на выходе из пике стрелок выпустил по нам не меньше сотни пуль. Скорость у этого недомерка была и так небольшая, а из пике он выбирался едва не пешком. Без всякой команды по нему ударили из пулемета и нескольких винтовок. Полетели мелкие ошметки, и самолет, как пришпоренный, унесся, едва не касаясь брюхом вершин высоких сосен. Это ненадолго подняло настроение, а потом с холма ударила пушка. Места для засад, которые немцы оставляли в своем тылу для уничтожения пробивающихся из окружения советских частей, выбирали очень грамотно. Проселок, по которому двигалась колонна, был окаймлен редким березняком и просматривался хорошо. Третий или четвертый снаряды рванули прямо на дороге кто-то закричал, люди заметались. Определив цель, ударила одновременно артиллерийская батарея, три пушки среднего калибра. Снаряд взорвался возле повозки с ранеными. Ошалевшая от грохота лошадь волокла остатки разбитой повозки, с которой сыпались беспомощные люди. Мы развернули танки и тоже открыли огонь. Но расстояние для наших пушек было слишком велико. Немецкие «семидесятипятки» били с расстояния километра. Безуглов вскочил на наш танк, подтянул за ворот Князькова. «Егор, вперед! Раздави бледей! Намотай их на гусеницы!» Взрыв ударил недалеко от танка. Бежавшего бойца подкинуло и отшвырнуло в кусты. По броне забарабанили коми земли. Безуглов присел возле башни. «Колонну останавливать нельзя. Вот-вот юнкерсы налетят. Возьмешь на броню десятка-два бойцов с Дегтяревыми и уничтожь там все живое. Быстрее!» На три оставшихся от батальона танка посадили десант. Наших безлошадных танкистов, по-прежнему державшихся вместе, и пехоту во главе с младшим лейтенантом. Мы на полной скорости погнали через поле. Вскоре увидели три короткоствольные пушки в окопах, посылающие осколочные снаряды по колонне. Когда увидели наши танки, стали спешно разворачиваться, открыли огонь два пулемета. У нас было время, пока немцы развернут пушки, и все три танка по команде «Делай, как я» открыли огонь с коротких остановок. Мы разбили одно орудие, но ответный снаряд, уже развернувшихся с двух других пушек, сорвался рядом с БТ-7. Которым командовал мой бывший однокашник Игорь Волошин. Десант с танков уже спрыгнул и залег, ожидая, когда мы подавим огневые точки. Танк Волошина остановился. Эти легкие пушки с длиной ствола 90 см не имели в комплекте бронебойных болванок. Они били по нам специально предназначенными для танков фугасными снарядами весом 6 кг. Этой штуки. Вполне хватало, чтобы проломить нашу противопульную броню и разнести экипаж в клочья. Поэтому мы шли с максимальной скоростью, делая отчаянные зигзаги и не переставая вести огонь. Я не скажу плохого о своем танке БТ-7. В 90-х годах, когда разоблачали все и вся, находили ошибки в каждом шаге. О легких танках БТ и Т-26, составлявших основу бронетанковых войск в начале войны, говорили очень мало добрых слов. Но немногие уцелевшие танкисты, воевавшие на БТшках, и я в том числе, не разделяем пренебрежительного отношения к этим скоростным маневренным машинам. Немцы быстро реагировали на любую ситуацию. Вот только Россию они недооценили. Уже к октябрю Большинство 37 мм колотушек они заменили на 47- и 50 миллиметровые противотанковые орудия, а они прошибали броню 34 на расстоянии 700 метров и больше. Но 34 была в 41-м году живой легендой. А что оставалось нам с нашей противопульной броней? Оставалось не пятиться, а вести бой на скоростях резких поворотах и стрельбе с коротких остановок. Тем более наши сорокопятки не уступали немецким пушкам. Я понял эту науку со временем, а лейтенант Князьков постиг куда раньше, чем я. Поэтому мы взлетали на позицию артиллеристов на равных, оставив позади разбитый танк Игоря Волошина. Еще одну пушку в упор расстрелял Т-26, а Иван Войтик переехал в Станину, и, догнав, раздавил гусеницами двоих артиллеристов. Мы ударили вторую пушку корпусом. Расчет, не бросавший ее до последнего момента, ебаясь, побежал прочь. Они были вне зоны огня и скрылись в боковой траншеи. Мы всадили туда два осколочных снаряда, которые взорвались выше, чем надо, и вряд ли кого-то достали. Зато по броне ударило, как зубилом. Что-то небольшое, металлическое, пробив борт танка с правой стороны, лязгнуло о казенник пушки и, от отрикошетив, пробило снарядную гильзу в боеукладке, едва не под носом у меня. «Еще пушка!» — закричал Прокофьев, разворачивая танк. «Не телитесь! Бейте!» Но это была не пушка. В броню ударило снова, но мы уже повернулись лицом к опасности. В нас стреляли из противотанкового ружья. О них вкратце упоминали в училище как о чем-то малозначительном и не представляющем большой опасности. А между тем в нас с расстояния шагов 70 выплескивал частые вспышки тонкий ружейный ствол с массивным набалдашником. Что-то кричал Прокофий, снова разгоняя танк. Двое солдат в шинелях и кепе с козырьками шарахнулись в разные стороны, но окоп был небольшой, Его не успели соединить с траншеей. Прокофий крутнул танк, едва не провалился одним боком, но наш механик-водитель дал такой газ, что мы вылетели из окопа одним прыжком и брякнулись всей массой о землю. Я разбил подбородок, но развернул башню в сторону убегающих немцев. Один попал под строчку пуль и упал. Другой пригнулся, буквально нырнул под пулеметную трассу и скатился в траншею. Опытный гад. Из траншеи вылетели несколько гранат. Обычных, противопехотных. Но рванули они довольно точно под гусеницами. Шпень затормозил. Осколки могли перебить маслопроводы и издрявить бак. Всегда рискованно вести бой без поддержки пехоты. Нейсков приказал отогнать танк назад. «Ищи бугор под задницу!» – командовал он. Но Прокофий, который еще не пришел в себя после трех противотанковых пуль, выпущенных в упор, соображал плохо. «Ставь танк с уклоном!» – кричал я. До Прокофия наконец дошло, и он загнал БТ-шку кормой на бруствер орудийного окопа. Теперь мы могли стрелять по траншеи сверху вниз под отрицательным углом прицела. Мы выпустили три осколочных снаряда и опустошили диск. Появились десантники. Немцы продолжали вести огонь. Упал один боец, второй. Остальные залегли, стреляя из винтовок. Немцев надо было вышибать, вышибать гранатами. Но с этим делом у нас было туго. Очень плохо учили красноармейцев метанию гранат. Считая, практически совсем не учили. По крайней мере тех, кого призвали в последние месяцы. Позади нас что-то оглушительно рвануло, я невольно высунулся наружу. Т-26 Ивана Войтика, командира я не знал, накренившись на правый бок, дымил. «Еще одна пушка!» «Бей из пулемета! Чего зеваешь?» Лейтенант рывком стянул меня за штанину. Пехота, а скорее всего наши танкисты, более подготовленные, взялись за гранаты. Из дальнего конца траншеи выскакивали фрицы и бежали в сторону кустов. Пулеметчик прикрывал их, поставив сошки на бруствер. Бронебойный снаряд выбросил в метре от него фонтан чернозема. Нет осколочных! Я длинными очередями бил по убегающим немцам. Но отступали они очень умело, в рассыпную, кидаясь из стороны в сторону. Мой огонь был не слишком-то эффективным. Правда, я срезал пулеметчика, который полез из траншеи вслед за своими. Его опрокинуло за бруствер, Он попытался подняться и снова осел на вытянутых руках. Мой же Дегтярев лязгнув, в замок. «Заряжай, чего смотришь?» — закричал Князьков. Диски кончились. «Какого хрена пустым в бой идешь?» Во враге целый мешок дисков расстрелял. Огрызнулся я. «И сегодня два оставшихся». «Прокофий, тогда гони!» «Сейчас мы их...» Включая скорость, отозвался шпень. «Два наших танка угробили! И меня чуть не прогрявили. БТ быстро набрал скорость, преследуя убегающих. Немцы срывали с себя шинели, бросали оружие. Время от времени кто-то оглядывался. Один, понимая, что не убежит, встал на колени и поднял руки. Двое суток назад... Я был свидетелем самой настоящей мясорубки во враге, где на узком пространстве мины рвали на куски людей. Трупы и части человеческих тел лежат там до сих пор. Но сегодняшняя погоня за людьми, как за зайцами, заставила меня вцепиться в рукоятку поворота башни, чтобы не закричать. Князьков, как я считал, перешагивал какой-то порог. «Зачем?» — невольно вырвалось у меня. Танк ударил стоявшего на коленях и что-то громко выкрикивающего немца. Крик мгновенно смолк, а танк встряхнуло так, словно мы врезались в дерево. Потом догнали второго, третьего, четвертого из-под локтя строчил на бегу из автомата. «Автомат не порть!» — выкрикнул Князьков. Прокофь, избавив ход, тарил немца бортом и пропустил тело между гусеницами. Двое нырнули в промойну, один исчез в небольшой роще. Лейтенант приказал остановиться, а мне сбегать за автоматом. Один автомат у нас имелся, только без патронов. Я подобрал знакомый мне МП-40, снял с немца пояс, на котором висел штык-нож и подсумок с запасными магазинами. Еще два вытащил из-за сапог. Боеприпасов у фрицев хватало. Случайно дотронулся до тела, смятого мощным ударом. Крови почти не было. Только тонкая струйка сочилась изо рта. — Глянь еще в сапогах! — крикнул Шпень. — Они запасные магазины там носят. И сапоги с ими, если хорошие. Разувать перемолотый труп я не стал и молча вернулся к танку. — Ну и чего ты сапоги не снял? — спросил Прокофий. — У меня обувка в задницу. Я огрызнулся, влез в люк и протянул трофей к Низькову. Он взял автомат, два магазина к нему и сухо приказал. Подбери свой автомат за сиденьем. Я достал автомат, но лейтенант сделал знак про кофе, чтобы тот подождал. Заряди автомат, рядовой Волков. Сумеешь или руки трясутся? Ты кого пожалел? Фашистов, которые четвертый месяц наших людей убивают? Пожалел? Говори прямо. Нет. — хрипло отозвался я. — Запомни, сучонок, ты немца чем угодно бить должен. Нет патронов, бей прикладом, штыком, ножом, руками, грызи. Изо рта обычно спокойного лейтенанта брызгами летела слюна. Он трясся от злобы. Эта злоба сейчас была направлена на меня. — Я в батальоне полтора года служу. Я каждого танкиста в лицо знаю. А они за неделю почти все погибли. Единственный танк уцелел, потому что нам, дуракам, повезло. Воевать без злости и слюни распускать я тебе не позволю. Ты, лейтенант, выбирай слова. Я загнал магазин в автомат и передернул затвор. Это прозвучало почти угрозой, и Прокофий попытался выдернуть автомат. Я отпихнул его ногой. Я одиннадцать дисков по фрицам выпустил и не в небо стрелял, а целился. А тыкать мне в глаза этими раздавленными уродцами нечего. «Сядешь на башню», — приказал Князьков, — «и добьешь тех троих, чтоб не мучились. Прокофей, врубай скорость и механику, сапоги сдерни. Оружие и документы не забудь». Добивать никого из троих немцев не пришлось. Двое были раздавлены в смятку, у третьего, который стоял на коленях, почти напрочь была оторвана голова. Трофеи, две винтовки, парабеллум и штук шесть гранат я собрал, но сапоги ни с кого снимать не стал. Князьков промолчал, вынул из кубры парабеллум, повертел и опять вложил. Заберешь себе, Леха, тебе наган или пистолет по штату положен, а автомат отдай Прокофьеву. Немецкому МП Шпень не слишком-то обрадовался. Тоже отматерил меня и сам сбегал за сапогами. Мы вернулись на позицию немецкой батареи. Бойцы там ковырялись в карманах и ранцах убитых немцев. Игорь Волошин доложил, что кроме двух орудий уничтожен станковый пулемет. У второго фрицы вытащили затвор. Наших погибло 9 человек, сколько-то были ранены. Я удивленно слушал Волошина. Вообще-то старшим по был старшина Букаев, командир подбитого Т-26, но Игорек, как всегда, вылез вперед. Князьков рассеянно кивнул и начал было распоряжаться, за что я всегда уважал своего первого командира взвода за умение четко оценивать обстановку и принимать быстрые решения. Человек 5, легко раненых, и часть бойцов он отправил догонять полк. Все бы на броне не уместились. «Ребята, быстрее!» – торопил лейтенант. «Самолеты, не дай бог, налетят!» Осмотрели Т-26. Ивану Войтику просто не везло. За считанные дни он потерял второй танк. Или, наоборот, повезло. Два танка накрыло, а он остался жив. Старшина Шуваев доложил, что фрицы сунули под гусеницей противотанковую мину. Командира танка била мелкая дрожь, лицо было в кровоподтеках. Он докладывал громко, почти кричал. Башенного стрелка сильно ударило головой, сам он идти не сможет. Мы быстро осмотрели танк с разорванной гусеницей и выбитым колесом. Кто-то из бойцов достал из окопа ручную противотанковую мину, похожую на металлическую сковородку с двумя ручками. «Повезло, что не на стационарную наехали», — сказал Князьков. Та, да, гадина, могла весь экипаж на тот свет отправить. Перегружайте быстро боеприпасы и сливайте бензин. Танк уничтожить. Я посмотрел на мертвого немца, который ценой жизни взорвал наш танк. Лет двадцати, без шинели. Но в каске, в оздоровленном пулями Френчи, он лежал метрах в семи от танка. Светлорусые волосы тронутое восковой желтизной лицо. Он мог бы убежать и не лезть под танк со своей сковородой. Может, его заставили? Вряд ли. Просто они намерены победить нас любой ценой. Подожгли Т-26. На наш танк погрузили оставшихся раненых, в основном тяжелых. Уцелевших танкистов и бойцов. Облепленный людьми БТ... Прокофий, спрямляя расстояние, погнал к лесу через поле. И очень вовремя. На опушке нас догнала пара мессершмиттов. Прокофий вломился в заросли, десантники спрыгнули. Пушечные и пулеметные очереди прошли по верхушкам деревьев, срезая ветки. Нам повезло, но ребятам, которые вышли раньше, досталось крепко. Пилоты били, снижаясь почти до земли. Им тоже оставалось до леса совсем немного, но фрицы успели перебить половину группы. Каждый мессер имел две 20 мм и два пулемета. Восемь стволов в несколько заходов обрушили огонь на наших ребят. Когда самолеты улетели, мы помогли унести глубже в лес оставшихся в живых раненых. Авиапушечные осколочные снаряды отрывали руки, Превращали тела в месиво костей. Спаренные пулеметы оставляли в телах сплошные смертельные раны. Не надо про это писать, да? Но тогда мне не надо было рассказывать, как по команде лейтенанта Князькова наш деревенский увлень и Шпень давил гусеницами немцев, а из разорванных лохмотьев мундиров торчали скользкие груды кишок. Один из бойцов был ранен бронебойным снарядом в лопатку. Из раны, размером в кулак, вытекло столько крови, что я не мог представить, как этот человек до сих пор жив. Мы сносили тела под клёны, где нас защищали раскидистые ветви с яркими облетающими листьями. Пока торопливо рыли могилу, умерли еще трое раненых, в том числе тот, пробитый снарядом в спину. С могилой не рассчитали, когда опустили последнее тело, девятое или десятое по счету, оно было почти вровень с землей. Мы усталые и подавленные глядели на Князькова, боясь, что лейтенант заставит вынимать тела и расширять братскую могилу. Но он лишь приказал накрыть погибших шинелями и насыпать бугорок повыше. Когда все было закончено, Князьков трижды выстрелил вверх из пистолета. — Спите, ребята. Мы обязательно вернемся.